носил минут 15. Ах, вы слышали? А может, не минут 15, а 15 дней тоскал. Да говорю, как было, как в общежитии прибежал, с обувкой выручился, а полотнище аккуратно свернула в карман полушубка положил. А да. зачем тебе понадобилось плакат на портянке переводить? Костик, ты где же-то плакат-то взял, а? Когда это случилось? Тайше, по порядку, точь. Правильно, правильно. Пускай ответит. Ну, супруга моя, Тамара. Не мешай, не мешай. С ней. С неё всё началось, то с неё. Выгнало меня на мороз в одних носках. В марте месяце был мороз тогда был градусов 40. Наи побежал в контору, в комнату просить. Плохо соображал. А -а -а. Ты ближе к делу, Авдонин. Ну, когда обратно на мороз выскакивать, я и схватил эти полотнище, чтобы ноги не обморозить. Ну зачем ты врёшь? Партийному собранию, а в Донин. Кто плакат со стены сорвал? И тебе на партянке подсунул. Отвечай. Со стены? Угу. Ты что? Сам взял. Плакаты валялись в углу выцветшие, никому не нужные. Ты всё же отвечай за свои слова, Водонин. А я отвечаю хоть режь на счастье, сам взял. Сам. Понятно тебе, товарищ, без верхая. Простите. Просича, а почему мы всё это обсуждаем? Да кто? Да неужели непонятно? Нет, в И этом что? факте всё-таки что-то такое есть. Ну, ну, ну, конечно, плакаты на ногах не носят. Но ведь случай исключительный. Ну что ж, по-вашему, пускай бавдоне настал себе знок. Товарищи, человек дороже всего. Это тоже верно. Твёрже. Твёрже яблоко в работе ты, человек, откровенно тебе скажу, в этом замешана Одинцова. Что? Ты помнишь, как она набрасывалась на Анатолия Мартыновича? Историю с Цейльковой в селе Юхоне, помнишь? Доживает она в райкоме последние денёчки, а ты член бюро, мой тебе совет, сыринтируйся, займи позицию. Накажем этого парня, значит, принципиально осудим Одинцову. Это живой материал для пленума райкома, который будет её снимать. Знакомые приёмчики, а? Ты соображаешь, не задирайся. Авдонин. Авдонин. Ну не выкручивайся. Ну признай свою вину. Тогда тебя в партию чистого примут, без пятна. Главное пятно на тебя не ляжет, ты не волнуйся. Вот мы старики всякие такие пятна мы видели. Скажи, Кавдонянин, а что было написано на полотнище? А, это я помню. Что? Привет участникам смотра художественной самодеятельности. <звы> Ставич, одну скажи, а доминочка. Скажи-ка безверхья. Скажи-ка безверхья, кто тебя на наше собрание направил? Я член парткома стройки. Кто секретарь парткома тебя послал? Меня моя совесть уполномочила. Совесть? Так вот, товарищи, по совести я предлагаю поклёп, уважаемый уполномоченный. Я бы сказал, далеко идущий поклёп, больше не обсуждать. Оттащите сверху. <связь> дальше без сверхуе собрание удалить. Голосуйте дальше. Вот. А! Идите докласно. Ты поплатишься, Яблоков. Платился, колотился, да вот к пакости не скатился. Да помолчал бы ты, Яблоков. Славадольше ворона живёт и быстрее летает. Товарищи, давайте <плес> продолжаем партийное собрание. Вопрос один и тот же о приёме Авдонина в члены партии как рядовика нашей стройки. Не зря я бросал серебро в бетон. Не зря. Марс Сергеевна. А в доме? Марс Сергеевна. Поздравьте человека, меня в партию приняли. Поздравляю. Ну и, ну вас, Ирину, поздравьте. Поздравляю. Ну тогда и ещё поздравьте. Всем. До да скор, короче говоря, родителям стану. Ну. Поздравляю. Мама, ты узнаёшь? Узнаю. Здравствуй, Костя. Здравствуйте, мама. Партийный билет получаешь. Вот как. Поздравляю. Если родится дочка, Марии назову. Спасибо. Смотри, как листья лета останавливают. Красный свет, жёлтый свет. Спасибо. Как соскучилась я по своему газельку. Стоит в гараже, горюет. И ещё кое-кто горюет. Мария. Я знаю, ты очень болезненно воспринимаешь эту тему, но Маша Не будь так сурово с Алексеем Тихоновичем. Мама. Да-да-да, я прекрасно помню всё, что я говорила. Прекрасно помню. Но я не отказываюсь от своих слов. Алексей Тихонович достойнейший, надёжнейший человек. А главное, любит он тебя, любит верно, крепко, прочно.